Глава шестая Александр В то время прославился Новгородский князь Александр. С татарами нам не справиться, сказал этот воинственный князь, а бить кого-нибудь надо. Начнем бить шведов и ливонских рыцарей. На безрыбье рак рыба, на безптичьи бальмон соловей, согласилась дружина. Ливонские рыцари жили тогда недалеко от шведов. Это был храбрый народ, который воевал, молился и интриговал. При посвящении в рыцари посвящаемого, клали на землю и обшивали толстой железной броней с ног до головы. Возле рта только оставалось отверстие, через которое рыцарь принимал пищу. Рыцари становились совершенно похожими на паровики – С той только разницей что паровики приносили пользу а ливонские рыцари никакой пользы не приносили рыцари никогда не вступали в брак но с каждым годом их население увеличилось и немало ливонят бегало в домах самых строгих рыцарей это нам бог посылает за благочестие говорили набожные рыцари. узнав о тайном решении александра побить их рыцари высадились на Чудское озеро и построились там свиньей. Александр, увидев это, перехитрил их, построив свое войско свинобойней. Ливонцы потерпели поражение и побежали. Еще большую победу одержал Александр над шведами. Под начальством Бергера шведы высадились на южном берегу Невы. Шведская партия в Финляндии, а также... Лео Мехелин и сам Свинхувуд вошли в тайные сношения с Бергером. Александр не дал врагам соединиться, напал на шведов и победил их.